Далион глубоко вздохнул и неожиданно успокоился. В конце концов, почему он так разволновался? Неужели в самом деле ревнует к мальчишке? Глупо. Эвелина относилась к Нору хорошо, но не как к возлюбленному, скорее как к другу. «Отвечай!» — мрачно бросил позволение ученику Далион и поднял опрокинутый бокал. С сожалением цокнул, когда увидел, какой вред причинил обстановке своим слишком порывистым движением, и промокнул пятно салфеткой. «Я хочу помочь Велине», — сказал Нор. «Очень хочу. Я готов отдать жизнь, лишь бы с ней все было в порядке. Можете делать со мной что угодно, проверять, как пожелаете». Рони наклонил голову, безуспешно пряча в глубине карих глаз насмешливые искорки, но ответил на удивление серьезным тоном. «Пока ничего страшного или невыполнимого я от тебя не потребую. Просто протяни руку вперед. Нор послушно выполнил приказ, простер перед собой ладонь, не сделав ни малейшей попытки скрыть, как мелко дрожат его пальцы. Ронни накрыл руку юноши своей, закрыл глаза и замер, будто к чему-то прислушиваясь. Да ли он с интересом наблюдал за его действиями? Ранее он никогда не видел ничего подобного, даже не знал, что возможно определить потенциальный магический уровень ученика. Нет, способности младших гонщиков всегда были видны после первых же занятий. Но выбор лучшего из них, которому надлежало стать его тенью, всегда являлся игрой с закрытыми глазами. Долеон да предпочитал при этом ориентироваться на характер подопечного, а в основном доверял собственной интуиции и не раз ошибался. Некоторые подопечные брали резвый старт, выкладывались полностью на первых занятиях и легко усваивали основы подстихийной магии. А потом все. Их талант достигал некоего предела и прекращал развиваться. Другие же ученики, которые поначалу не производили должного впечатления своими способностями, неожиданно приятно удивляли его, делали потрясающие успехи, без устали развивая свой магический уровень. Но от чего это зависело? Да ли он никак не мог понять? Словно боги издевались над смертными, внушая одним беспочвенные надежды, а потом безжалостно разбивая их, а другим вдруг даруя немыслимые прежде блага Пальцы Рони легонько поглаживали запястье Нора. Далеон прищурился. На миг ему показалось, будто... Руку юноши на какой-то неуловимый момент окутало слабое серебристое сияние. Но стоило ему только моргнуть, как наваждение пропало. Впрочем, имперский маг почти сразу после этого отошел от младшей гончи, опустился в кресло и о чем-то глубоко задумался. Нор недоуменно нахмурился, опустил руку и принялся ожесточенно ее растирать, будто еще чувствовал на коже прикосновение чужака.